А когда запел из Кремля, Кремля, крепко города, от дворца, дворца государева, она съежилась, сжала у груди руки до белизны, явно знала уже эту песню. А потом заплакала беззвучно и горько, и на лице ее была такая мученическая жалость к казнимому большому боярину, атаману Стрелецкому, что и у Ивана в груди зажгло-засаднило, и он словно не пел дальше, а рыдал напевно, как давно уже не рыдал в песнях. И все, все за столом в этой горнице зашлись в невыносимой жалости и боли. «Ты, детели наши наше милое, покорися ты самому царю, принеси свою повинную, а воз тебе царь-государь пожалует, оставит буйну голову на могучих плечах. Каменеет сердце молодецкое, он противится царю, упрямствует, отца матери не слушает». Допев, нисколько не ждал, не мог ждать, глядя в эти бездонные, светящиеся из какой-то неведомой глубины и тоже ждущие его глаза, его песен и еще чего-то немыслимого. Чего? И начал тоже из самых своих любимых «Не шуми ты, мать и зеленая дубровушка». Дошел до ответа царю, много ли было с ним на воровстве и на разбое товарищей. «Я скажу тебе, надежие, православный царь, всю правду скажу, всю истину!» И вдруг слышит рядом со своим голосом как бы тихонький звон. Одно в одно зазвенело, а у оселеноглазой Ани губы шерелится. Это она подсоединилась. И дальше все громче, звончей. Нет, не звончей, а как-то очень красочно, красиво. Жуть как красиво, но без единого слова, лишь ля-ля, одной голосой музыкой украшала, расцвечивала его хрипотцу. И как расцвечивала, всяша немели рты поразинули от немыслимой душевной пронзительности и силы этих вдруг слившихся воедино голосов. Что товарищей у меня было четверо. Еще первый мой товарищ — темная ночь, а второй мой товарищ — буланный нож, а как третий от товарищ. Голос у нее был не просто красивый, но сильный, глубокий и очень трепетный, переполненный чувствами. Следом они еще две его песни пели вместе, которые она знала, и у него у самого мимо мемороз пробегал по спине, такая слитная пронзительность и трепетность была в их пении. И никуда он, конечно, не ушел, не мог уйти, не мог оторваться от такого дива и радости. «Вот радость-то подарил Господь! Вот радость-то! Твердил и твердил про себя, как дурачок!» И все видели, как он радуется и восторгается с зелено-большеглазой удивительной певицей. А Савельева и Жеребцова просто ликовали, что так угодили ему, приготовив этот нечаянный секрет. И он от всей души благодарил их и саму тоненькую Аню. Расчувствовавшись, взял в свои узловатые железные лапы ее узенькие легкие горячие руки. Сердечно благодарил за то, что она так любит его песни, и искала, и нашла. Как рассказала Савельева Аня, фамилия ее была Зивакина. Дома непрерывно поет, напевает. В церковном хоре церкви Иоанна Предтечи, что у Никитских ворот первым голосом поет. Ее там все знают и нарочно ходят слушать. Любой, распев любую песню, схватывает и запоминает навсегда. И слова также схватывает и запоминает. И Ивановы песни ей уж давно безумно нравятся, и она уж давным-давно спрашивала всех отцовых приятелей, всех знакомых, не знают ли они этого сыщика Каина, не могли бы устроить как-нибудь, чтоб услышать пение его самого, а не повторщиков-перепевщиков. Вот они, Жеребцова и Савельева, и устроили, наконец, к великой для всех радости. Да... Выдохнула она. «Да», — сказал он. А остальные покивали. Потом, когда стало смеркаться и зажгли свечи, они ушли наверх в ту светлицу, и он научил ее еще трем своим песням. «Уж как полна моя сударушка! Ты, рябинушка ты, кудрявая!» и озорной, веселой, певшейся молитвенным распевом, «Всякому злому-ка в монастыре жить, немалая скука чернецом-то слыть». Она заливисто смеялась и пела, и у него даже мысли не появилось тронуть ее. Глава двадцатая. «С месяц они встречались довольно часто, через три-четыре дня обязательно». Последний раз даже не у Савельевой, а в Ивановом доме, потому что он рассказал о ней Арине, и та упросила привести ее, чтобы тоже послушать, и Анна так обрадовалась этому, так, оказывается, сама хотела напроситься в гости, чтобы увидеть, как он живет и какова его жена». И они с Ариной так понравились друг другу, что Арина подарила ей перед расставанием свою соболью шапку, которая, слава богу, пришлась в пору, и маниста из разводистых зеленых сердоликов, которые как будто и сделаны-то были специально под ее глаза. Сразу с ними заперекликались, и она по-детски простодушно и восторженно залюбовалась собой в зеркале. Так стала поворачиваться, вскидывать вверх остренький подбородок, и поправлять на висках русые волоски, что Арина, радостно улыбаясь, с повлажневшими глазами тоже восхищенно залюбовалась ею. Странное дело. В ней все было и несоразмеренно, и, кроме глаз, довольно неказисто, слишком тонкая фигура, скажем, узкие руки, даже лицо, и все-таки. Иван без конца ловил себя на том, что тоже постоянно любовался ею и все время видел, ощущал за этой неказистостью что-то такое же бесценное и огромное, необходимое ему и всем людям вообще, как ее бездонный голос и бездонные зеленые глаза в полулица. лица». Она разучила его песни все до единой, и некоторые пробовала петь и одна, и он совершенно не узнавал их, и они ему очень нравились, были куда мягче, душевней, красивее чем у него, но когда надо, и такие же надрывные, трепетные, только по бабье, конечно, даже пронзительней иногда, и лишь ярости в некоторых не хватало злобы истинной. Но это ничего. Все равно сильно радовался, что теперь через нее песни его пойдут еще шире. И уж без пения с ней вдвоем и обходиться не мог. Ждал, когда придет, как парнем ждал первых девок и баб. Все кипело и клокотало внутри». Арина, конечно, тоже онемела, услышав их обоих, даже и не опустилась, как обычно, э, ни на что каменным столбом стояла. Лишь потом опустилась. И когда Анна еще и духовные стихи стала петь, тихо заплакала и плакала, пока та не кончила. А через месяц отец Анны, солдат коломенского полка Федор Тарасов-Зевакин, Прознал, куда ходит его дочь и с кем именно спелась, запретил ей это накрепко. И они стали видеться лишь урывками без всякого пения. И Иван затосковал, заметался и завыл душой, не мог уже без нее, полюбил безумно, но не той любовью, какой любил прежде, а совсем иной, неведомой ему, не бабу, не девку любил, а человека с которым ему было очень, очень хорошо, и без которого стало очень и очень плохо, невыносимо. Он так ни разу ее и не тронул, хотя обнимал, целовал в щеки. Когда приходила, дарил серьги с изумрудами, колечко золотое, душегрею подарил парчевую, по синему полю, шитую серебром. Глава 21. Комиссия Ушакова кончила работу еще в начале сентября, так и не найдя никаких настоящих поджигателей. Да и пожаров с тех пор больше не было. Ушаков уехал. Уходили постепенно и введенные в Москву дополнительные войска и гвардейцы торжественным строем, ушел со своим батальоном и долговязый мелколицый прапорщик, который бил Ивана и приказывал бить своим солдатам. Иван точно узнал, что никакого наказания ему не было, но знать об этом случае в том батальоне знали все офицеры и многие солдаты, так как прапорщик будто бы даже гордился содеянным многозначительно намекая, что произошло все не просто так, а как было надо. Так вроде бы и говорил, как надо. И только эти войска ушли, как в сенатскую контору поступила жалоба адмиралтейской парусной фабрики по поводу той битвы, которую Каин устроил весной из-за бежавших парусников, коих его стараниями, Так ни единого и не схватили, не разыскали. И о покалеченных тогда солдатах и подьячим сообщали. Подробнейшая и свирепая была жалоба. Почему ее не подавали раньше? Понятно, не до того было. А вот почему она в сенатскую контору поступила, а не в полицейскую или не прямо в сыскной? Непонятно. Ивану стоило немалых трудов и немалых денег затормозить хотя бы ход этой бумаги. Пообещали, что месяца три подержат наверняка. Однако неделю через три вдруг донесли, что и в родном приказе ему есть подарочек. Секретная инструкция обер-офицеру. Просто так доносителю Кайну солдат больше не давать? а расспрашивать и, взявши указанных им лиц, сразу в сыскной доставлять, а ни в коем случае ни в его дом и ни в какие иные дома не вводить, ибо от оного доносителя многие придерзости явились, и чтоб смотрели, чтоб доноситель во взятых домах грабежа не учинял же. И с него вновь была взята подписка, чтобы к себе более не водил». А ведь как скрывал работу на себя-то? И если и срывался на подобное в приказных делах, то раза три не больше, когда добыча сама, как говорится, в руки лезла, и грех было держаться, но выходило, что наблюдательство за ним не ослабевало ни на день, ни на час. Каждый дых его выходило отслеживался не только известными ему наблюдателями, Но и кем-то поумнее и похитрей, которых так и не прознал, не открыл, потому что, в общем-то, не сильно и тревожился. Знал, что все равно перехитрит, извернется, одолеет их. Да и веселей так-то». Кто-то, в том числе и Сытин, конечно, плетут сети, обкладывают как волка флажками, пишут такие инструкции, а он свои тянет, а тоже натянул непустяковые и неизвестно еще кому хуже придется. Вот хрен возьмут. Хотя пастеречиться, конечно, не лишнее. Зря лезть на рожон не следует. Но тут же и полез. Зуёк, хотя и с большой задержкой в конце ноября на Михайлов день, но доставил таки в Москву свининских курлапа и шиша. И Иван, конечно же, стал их раскручивать в своей пыточной. Да так, что даже соседи, наверное, слышали временами странные, тоскливо, свирепые завывания, не похожие на человеческие. Это так курлап, выл. При сильных истязаниях Иван в первый день боялся, что не выдержит, своими руками порешит их, ибо оказалось, что они только по обличью походили на людей, а по натуре были совершенно тупые бешеные псы, которые не понимали никаких обыкновенных слов, а лишь злобные, угрожающие, а лучше всего плеть. Он спросил их про Каргополь, еще не показывая Камчатку, Они сопят и молчат, и в глазах такая свирепость. Протяни, руку откусят, хотя видели его впервые. Только так, с дикой ненавистью глядели буквально на всех до последнего дня. А рявкнул и потянулся за плетью, заговорили. Но односложно, будто и слов-то не знали больше двух-трех десятков. И все, конечно, отрицали поначалу. Не бывали ни в каком Каргополе. Оба небольшие, курлап пошире, лысоватый, брыластой, в самом деле смахивающий на пса, лобик низенький. А Шиш похудей, покостлявей, волосатый и с таким же низким лбом. Иван под эти односложные, рычащие, звериные голоса вдруг увидел перед собой батюшку. Ясно увидел, но не живого а какого-то неподвижного, уже отошедшего. И тот стал подниматься, подниматься выше, выше, через потолок пыточный, прошел еще выше, в какую-то черноту, потом полыхнуло белым пламенем. Огненный тот столб увидел, потом тот столб растворился и опять увидел перед собой этих двоих, которых не знал уже, как и назвать-то, И в тот миг потянулся всем полыхавшим нутром своим, захлебнувшимся болью, сердцем к копью острейшему, стоявшему в углу за спиной, чтобы пронзить, убить обоих этих. Как удержался, как осадил себя, поднялся и ушел, не ведал. С помощью пыток и Камчатки вытянул, конечно, из них, а батюшки, все до невыносимых подробностей, которые тоже неизвестно какой силой выслушивал и выдерживал. И то, что они там до того еще две церкви пограбили, открылось, соскались на Москве и люди, которые тоже их знали, и знали, что за ними было еще другое страшное смертоубийство». В Лопасненском селе Молоди, в барском имении, закололи косами, а потом косами же отрезали головы молодого барского привратника и его жены и положили те головы на крыльцо привратни, чтобы поутру их сразу все увидели и пограбили, конечно, в усадьбе-то. А потом изуёк вдруг сказал, что Наверное, у них и до того было подобное, ибо началось все с пожара в их доме. Они двоюродные братья и с детства жили вместе. Пожар случился ночью, неизвестно от чего, изнутри, и они преспокойно вышли из избы, не выскочили, а именно вышли и не тушили пожар а стояли и смотрели, тогда как соседи и другие деревенские пытались тушить, бегали, метались с ведрами и баграми, и кто-то их спросил, наконец, а мать-то где? Курлапова мать, тетка Шиша. А они преспокойно ответили, там уже сгорел небось и больше ни слова. И с тех пор страшнее зверей. Свинин самых их все время опасался и не раз порол нещадно за изуверство над своими же сельчанами. В колодах держал. Все без толку. Только еще свирепей и беспощадней делались. Так что очень даже рад, что избавился от них. Их, ждало колесования. Но даже и этого Ивану казалось мало, ибо такие иные шафоти и привязанные их к колесу все равно ничего не поймут, будут и в последний миг только всех и все ненавидеть. По глазам это видел все дни, пока разыскивал. Наконец свел их, крепко связанных с искной, с подробнейшим доношением, перечислявшим все открывшиеся их злодеяния и всех свидетелей оных. И Камчатку, как предупреждал, свел следом в сыскной, исхлопотав, правда, для него снисхождение за то, что явился к нему сам с чистосердечной повинной, и за то, что сильно помог изобличить курлапа и шиша. Камчатку даже не били кнутом, а просто сослали навечно в Оренбург. Как раз перед Николой Зимним это было в декабре. Глава двадцать вторая. Мария Савельева ждала его возле дома и, взволнованно, часто вздыхая, торопливо рассказала, что отец Ани обнаружил у нее Ивановы и Аринины подарки, которые та совсем и не скрывала и вовсе взбесился. Запретил вообще выходить из дому. Запер... И вроде даже измывается. Грозился прибить. Но Жеребцов его знает. Сходит к ним и разузнает все поосновательней, чтоб сообразить, как помочь девке-то. И побывал побывало там и прибежала к нему тоже непривычно взволнованная, даже не поздоровалась, а сразу. Ну, чума бабская, ястреб рыжий, чего уделал-то? Влюбил в себя девку-то до потери сознания? Отцу шляпнуло, что жить без тебя не может и не будет, руки наложит на себя, если не станет пускать. Только чего ж тут получиться-то может? Взлетовал солдат. «Прибьет ее, тоже рассудка лишился глядеть жутко, а ты и Арина еще с этими подарками. Что делать-то, чума рыжая?»